331. первое матер огни йоги темные яра охраняют входы в царство света дабы никто не мог войти и препятствует яра используя все возможности отсюда такая борьба и необходимость неустанного дозора